513. Дух-победитель утверждает могущество своё в мире форм и над ними. Не следует это могущество понимать как подавление чьей-то воли, не над собратьями своими, оно утверждается, но шире и прежде всего над сферою своего собственного микрокосма. Утверждение безграничной власти над семеричной сущностью своею есть увлекательнейшая и чудеснейшая страница жизни, победившего материю духа. Для этого на земле дается упомянутая огненная лестница. А трехсот шестидесяти шести ступенек дней по земле и трехсот шестидесяти ночей в мирах нельзя достичь этого могущества сразу. Но каждая крупица достижений, каждая победа дает отложение чудесной энергии огня, в чашей хранимой, делается послушной подчиненная мысль, смиряется обузданный астрал, и из своевольного деспота превращается в послушного слугу, и тело становится рабом огненной воли. Таков путь победителя. Каждый хотел бы обладать этой властью. Но никто не желает силы в себе найти, чтобы добиться желаемых результатов. Желание вяло и безвольно. Люди разучились желать огненн. Сила желания обращена в другую сторону, и огненная мощь разбивается по мелочам. Немногие применяют силу сосредоточенного желания, да и то лишь в целях земных. Для огненной воли хотеть значит иметь. Хотеть таким образом властно и неодолимо означает умение уничтожать все мысленные фантомы и образы противодействующие, возникающие в творящем желании сознании. Как действие вызывает противодействие, как полёт сопротивление воздуха, Так и мысль, устремлённая встречает сопротивление среды, вызванное стремлением, равное его силе. Это сопротивление или противодействие частично выражается в противодействующих мысли образах сомнении, неуверенности и неустойчивости. Сильная воля сметает эти призраки, как вихри сухие осенние листья, и расчищает поле для действия основной мысли. Мысль подобна стреле, посылается к цели и её достигает. Но неопытное сознание привязывает к этой стреле нить и держа мысленно привязёкло себя надеять, что привязанная стрела долетит до назначения. Конечно, мысль полетит с присущей ей силой, но лишь на длину нити. В этом второе препятствие и связанность мысли. И третье. Важен конечный результат. Но не промежуточные стадии исполнения. Затрачивая энергию на них, оператор забывает о самом главном. И стрела мысли застывает на промежуточных преградах, на деталях исполнения задуманного, в то время как основная, конечная цель упускается из вида и не поражается стрелой воли. Надо всегда иметь в виду самый последний, самый конечный этап достижения поставленной перед сознанием задачи. Все мысли о невозможности осуществления твёрдой властно отбрасываются волей. Так же не надо ломать головы над тем, каким путём всё может исполниться. Исполниться должно, а как это дело победительницы, огненной психической энергии, не знающей ни преград, ни препятствий и работающей молча, незримо и самостоятельно над исполнением поручного задания. Когда соблюдены все указанные условия, можно ждать результатов спокойно и уверенно, как чего-то неизбежного, как очередного восхода солнца. Желание пламенно исполнено будет, огонь тому служит ручательством. Мысли, нами кристаллизованные и посланные в пространство и насыщающую ауру вашей земли, ныне яро осуществляются, несмотря на всю силу противодействия стихий. Матери и человечество. Так побеждает мысль.